Дом в поле. Зарядили дожди. Днем сегодня помянули с геологами и студентами Горьку. Десять лет его нет с нами. Накрыла стол в доме. Больно уж неуютно под дождем на полевой кухне. Помянули молча. Слова не шли с уст. Не ожидала я, что мой траур окажется таким долгим и глубоким. Сегодня он усугублен трауром всей России по погибшим морякам Курска. Ребята весь день жмутся к приемнику, пытаясь из скудных новостей почерпнуть хоть какую-то надежду на чье-либо спасение. Ощущение жуткое. Болит сердце. Горько скончался вместе со своим временем, с нашим временем. Как же мы были счастливы! Вспомнишь и задохнешься. Друзья, любовь, работа, все сплеталось и переплеталось, все просвечивалось радостью присутствия каждого в каждом, участием всех и во всем. Стараюсь никогда не вспоминать, а сегодня не удается, и воспоминания множат утрату. Где они, друзья, любовь, что были так дороги, с которыми, казалось, будешь век неразлучно? Где они? Господи, как же надо беречь тех, кто еще остался, с кем делим хлеб наш насущный. Дом, что приютил нас на этот раз, приткнулся углом к полуобитаемой деревушке Поле, одноэтажный, темный, но с русской печкой, что для нас сейчас немало важно. Весь август дожди, солнечные дни редкость, в палатках жить было бы холодно, обустроились тесновато. но будем надеяться, что в тесноте, не в обиде. Ребята-геологи в двух комнатах вокруг печки, а мы с девочками в светелке. Работать будем на территории издревле, называющейся Великой Сушью. Водные горизонты здесь скудные и слишком глубоко залегают. Подтверждение тому — местные колодцы, сооружение с добротный амбар, сруб с крышей и трехметровое воротило». пока из такого колодца добудешь водички, не раз вспотеешь. Под вечер взвинченные до крайности вернулись со сплава Славка, Николай и Андрей. То ли сплав оказался тяжелым, то ли сказался вздорный характер всех троих, но, разгружаясь, Прошин с Минином чуть не подрались. Ладно бы повздорили только они, но черная кошка пробежала между Славкой и Андреем, а это жаль, так славно работали они в паре. Андрей мрачен до озлобленности, даст Бог, распогодится и все утрясется, уладится. 22 августа 2000 года. Поле.